Глава 13 Остаток вечера Настя провела плохо. Одной дома ей было страшно, и даже приезд Славы дело не исправил. Слава был подавлен не меньше самой Насти, Из самого порога начал плакаться ей в жилетку. Рыдал так горько и безутешно, что Насте стало его жалко. — Славка, да чем же я-то могу тебе помочь? «Прости, я просто не знаю, с кем мне еще поговорить о случившемся!» «Ты понимаешь, я же считала Олега своим лучшим другом! Мы с ним выросли вместе, а он фактически убил единственного человека, которого я любил!» Вероника сказала, «Олег нанимал киллера, какую-то женщину, которая делала для него грязную работу!» «Да-да, мне в полиции тоже об этом сказали. Не могу поверить, просто не могу». И Слава возбужденно заходил по комнате. «С тех пор, как услышал об этом, просто не нахожу себе места. Никак не могу успокоиться. Внутри так все и свербит. Как я не раскусил его замысел!» Как я не понял, что Камиле может угрожать опасность? Ведь знал же, что Олег высоко ценит моральную чистоту девушек, что для него женская измена — это такое преступление, за которое можно и убить. Слепец, глупец, тупица! Слова осыпал самого себя ударами, бил по голове, лицу, груди. «Кретин! Идиот!» Настя, хоть и сама переживала нелучшие эмоции, кинулась ему на помощь. «Слава, прекрати! Ты ни в чем не виноват! Никто не мог знать, что у Олега в голове. Даже я этого не знала. Но я должен был понимать, он не оставит это просто так. Он много раз говорил, что Камилла не верна мне, предлагал мне ее бросить». Говорил, что в другие времена ее давно забили бы камнями или отвели бы в лес на съедение диким зверям, и были бы совершенно правы. Я тоже слышала от него подобные высказывания, и другие слышали, но мы все думали, что он это чисто гипотетически. Никому не могло прийти в голову, что Олег затеет убивать девушек, которые не хранят верность своим женихам. Слава порывисто схватил Настю за руку. Скажи мне, умоляю. Скажи, что это все сон. Я бы рада, но О нет. И Слава, выпустив руку Насти, вновь заметался по комнате. Я не могу с этим смириться. Нет, нет. Получается, что я сам виноват в смерти Камиллы. Причём тут ты? Я виноват. Я не сумел защитить ее. Слава был в таком состоянии, что Настя снова пожалела его. Конечно, Славу можно понять. Он в отчаянии от случившегося. Но и ей тоже не легче. Олег мог убить и ее тоже. Ведь он нанял детектива, чтобы тот следил за Настей. И если бы Настя... О, про такое лучше было вовсе не думать. «Настя, пойдем прогуляемся!» Дрожащим голосом предложил ей Слава. «Я чувствую, что стены давят на меня!» Насте самой хотелось проветриться. Невзирая на то, что сегодня целый день она провела на ногах, и те были тяжелые, словно на них висели пудовые гири, ей захотелось выбраться на открытую местность. Слава слишком эмоционально все переживал. От его громких страданий сам воздух в комнате сделался каким-то нездоровым и насыщенным драмой. «Пойдем!» На улице Славе моментально сделалось лучше. Он заметно успокоился. Да и Настя чувствовала себя лучше. Голова все еще болела, ноги гудели, но в целом было вполне сносно. А когда Славка не мечется перед глазами, туда-обратно и вовсе прекрасно. — Я бы сейчас посидел на бережку какого-нибудь тихого озера, — мечтательно произнес Слава. — Посмотрел бы на воду. Это так успокаивает. Принял бы тогда ванну. Вот что мысленно посоветовала ему Настя. Тоже здорово успокаивает. Навязался на ее голову со своими страданиями. Можно подумать, Насте легче. Но она как-то держится. А Славка совсем раскис. Правы все вокруг. Он совсем слабак. Но чтобы не обижать Славу, вслух Настя сказала другое. Есть три вещи, на которые человек может смотреть вечно. И какие? Это горящий огонь... и текущая вода. А третья — работающий человек. Слава хмыкнул, оценил шутку, а потом неожиданно произнес. «Я разговаривал сегодня с Арсением Павловичем. Он сам мне позвонил». Эти слова напомнили Насте о том, что она до сих пор не поговорила с родителями Олега. «Как они?» «Наверное, они с Таисией в шоке от обвинений в адрес Олега. Он же их единственный сын». «Это да», – кивнул Слава. «Но Арсений Павлович в первую очередь человек дела. Олег в ближайшее время не сможет заниматься делами. И Арсений Павлович хочет поставить вместо Олега на пост генерального тебя». В первый момент Настя решила, что Слава шутит. Неудачно, но иначе он и не умеет. Но она вгляделась в лицо Славы и поняла, что ни про какие шутки и речи быть не может. Нет, наверное, она просто ослышалась. И Слава сказал не тебя, а меня. — Что же? — произнесла она. Арсений Павлович сделал отличный выбор. Я тебя поздравляю. Ты будешь неплохим генеральным. В отсутствие Олега ты лучше остальных разберешься, что нужно делать. Кто, если не ты? Настя, он выбрал тебя. Тебя, а не меня. Теперь ни о какой ошибке уже не могло быть и речи. Настя совершенно четко услышала сказанное Славой. меня Поразилась она. «На место генерального директора? Какая-то ерунда. Нехорошо так говорить, но, наверное, у Арсения Павловича с горя в башке помутилось». Он был полностью собран и отдавал себе отчет в том, что делает. «Но я же ничего не смыслю в оптике и всяком таком. Тебе и не нужно. У тебя для этих целей буду я». Тебе придется лишь осуществлять общее руководство процессом. Ну, как это делал Олег? Ты же сможешь целыми днями ничего не делать?» «Я не знаю». «Соглашайся!» – горячо взмолился Славка. «Прошу тебя, а то могут поставить еще кого-нибудь, кто окажется хуже». «Ну, если Арсений Павлович сам меня попросит, конечно, я его выручу. Но все-таки я не понимаю, почему он сделал такой странный выбор. Даже если Олег не сможет заниматься делами, то почему я?» Арсений Павлович сказал, что Олег по-прежнему хочет жениться на тебе. «Ты входишь в семью». и как член семьи просто обязана влиться в управляющий коллектив компании. «Польщина? Но я...» У Насти было очень много возражений, и самым первым было то, что Настя понимала. Она совсем не так уж хочет замуж за Олега, а он, оказывается, по-прежнему намерен на ней жениться. «Ну да, ему-то чего?» Настя ведь доказала, что умеет хранить верность своему мужчине. На такой девушке можно жениться. А что сам Олег теперь персонаж с криминальным прошлым, он об этом и не думает. Но кроме того, что Насте не хотелось выходить замуж за убийцу, она элементарно боялась опозориться. Она же не справится. Она ничего не смыслит в том, чем занимаются Олег с отцом. В голове у нее так все и шумело. И как быть с ее собственными делами? Учебу придется бросить. Как иной раз уставал на работе Олег? Он даже домой приходил далеко за полночь. Хотя это тоже странно. Вот Слава, к примеру, утверждает, что Олег на работе бил баклуши и частенько прогуливал. Но как бы то ни было, а Настя так халявить не сможет. Если уж возьмется за дело, то будет трудиться на совесть. И ей никогда в жизни не совместить такой напряженный рабочий график с учебой в институте. Слава, я бы тоже сейчас посидела где-нибудь на бережку у воды. Правда? Я знаю одно приятное место. Это совсем недалеко отсюда. Поедем? Настя машинально кивнула и села в машину к Славе. Они поехали. Настя не очень-то смотрела по сторонам, не очень-то слушала, что рассказывал ей Слава, а тот был полон планов на будущее. Говорил, что они и без Олега не пропадут, сумеют продвигать бизнес и даже расширяться. В общем, он совсем оправился от своего потрясения. Настя была довольна. Верно говорят, работа – лучший лекарь. Или, говорят, время лечит. Но так или иначе, Аславка теперь вновь напоминал себя прежнего. И даже в его тоне стали проскальзывать нотки, которых раньше Настя вовсе за ним не замечала. Место, куда они приехали, Насте совсем не понравилось. И где была ее голова, когда она позволила Славе уговорить её на эту поездку? Самое начало весны, на улице еще промозгло и сыро, Снег уже растаял, под ногами чавкает густая липкая грязь, Вперемешку с прошлогодней травой, глиной и песком Она превращается в нечто неописуемое. Само озеро было покрыто пеленой тумана. и с него тянуло сыростью. Настя едва высунула нос на улицу и сразу же спряталась обратно в теплое нутро машины. — Я лучше отсюда полюбуюсь водой, а ты иди, если хочешь. — Ну что ты? — огорчился Слава. — Мы специально приехали, чтобы погулять по берегу. — Погулять? В такую погоду? «Он это серьезно?» Но Слава так умоляюще смотрел на нее, что Настя сдалась. Хотя ни темные тучи, проносящиеся по темному небу, ни порыва холодного ветра, ни стелющийся по котловине туман не вызывали в ней воодушевления. «Только ради тебя!» – пробормотала она и вышла из машины. Надо было видеть, как просиял Слава. как он забегал и засуетился возле Насти. Повел ее под руку, объясняя это тем, чтобы Настя не оступилась. И Настя невольно обратила внимание, что при внешней хрупкости и худосочности держит ее слава очень крепко, и под тканью куртки прощупываются стальные мускулы. И впервые у Насти мелькнула мысль о том, что Слава совсем не такой уж доходяга, каким все привыкли его считать. Идти по топкому берегу было неудобно. Каблуки так и норовили увязнуть в мягкой глине. Настя ковыляла следом за своим спутником, думая лишь о том, как бы ей не кувырнуться на земь. А вот Слава искренне наслаждался прогулкой. Он поднимал с земли камешки и закидывал их в воду. Они падали, нарушая ровную поверхность и сбивая мелкий рисунок волны. Настя хотела сказать, чтобы он перестал, но не решилась. Пусть немного отвлечется. Если его это развлекает, то она готова потерпеть. Вскоре Славе приелась забава с камешками. Он начал выискивать и кидать палки, благо, что их на берегу валялось в избытке. Палки становились все крупнее, и последнюю, самую крупную, слава земли поднял, но не кинул, оставил ее в руках, тыкая то и дело в землю, словно пытаясь что-то там разыскать. Он как-то очень быстро отвлекся от своих переживаний и не напоминал прежнего убитого горем жениха. «Слава, а что ты сам делал в ночь убийства Камиллы?» Настя всего лишь интересовалась его алиби, но Слава ее интерес понял по-своему и снова ударился в отчаяние. «Никогда не прощу себе то, что меня не было рядом с ней, если бы я только знал, что должен быть рядом с Камиллой, если бы я только почувствовал, что ей грозит опасность, «Да, но где ты был?» Накануне мы с ней немного повздорили. Она сказала, что я полное ничтожество. Она часто так говорила, и, конечно, она была права. Но в тот вечер у нас был такой завал на работе, я так устал, я тоже не сдержался, и заявил, что ей следовало быть повежливей с человеком, который ее содержит. Я упрекнул ее в этом. Никогда себе этого не прощу. Ясно. Слово за слово вы поссорились. Камила поехала к Веронике, а ты? В том-то и дело, что я понятия не имел, куда отправилась Камила. Я думал, что она поехала к нам домой и решил, что пусть она проведет ночь одна, пусть остынет накал эмоций». Утром мы с ней встретимся и спокойно уже обо всём поговорим. Куда ты поехал? В гостиницу. Куда же ещё мне было податься? Поехал в хостел, снял у них номер и провёл самую скверную ночь в своей жизни. Мало того, что переживалось за Камиллы, так ещё и один из соседей громко храпел. Постой, какие ещё соседи? Отдельных номеров у них не оказалось. Пришлось взять номер, в котором кроме меня жили еще два человека. Но мне еще повезло, потому что вообще-то номер был рассчитан на четверых. Так что я едва дождался утра, помчался к нам домой, хотел там помириться с Камиллой, но понял, что напрасно страдал всю ночь от чужого храпа. Мог бы отлично выспаться у нас дома. Камила ночевала в другом месте. Неужели Олег тебе не сказал, что Камила была у Вероники? Они с сами приходили к Веронике, должны были столкнуться с Камилой. Олег ничего мне не сказал. Да если бы и сказал, мне и в голову не могло прийти, что Камила захочет остаться ночевать в чужом доме. и что Олег захочет с ней расправиться именно в эту ночь. «А сама Вероника тебе разве не звонила? Вы же с ней такие друзья. Она могла бы тебе позвонить, сказать, что твоя Камилла у неё, что она обижена и все такое». Ночью телефон я выключил, а утром уже сама Вероника не отвечала на мои звонки. Ближе к вечеру мы с ней поговорили, она наговорила ерунды про Олега. То есть теперь я понимаю, что ее подозрения имели под собой реальную почву. А тогда я обругал ее толстой глупой гусыней, после чего Вероничка расплакалась. Сказала, что все и так плохо, а тут еще я ее оскорбляю. И разговор прервался. Она бросила трубку? А я ей не перезвонил. Наверное, подсознательно я понимал, что ее слова про Олега могут оказаться правдой. Но я не хотел этому верить. Вероника упоминала про какую-то киллершу, которую нанимал Олег. Слава кивнул головой. Следователь мне тоже про нее говорил. Это была Аня. Настя не поняла и переспросила. «Кто? Какая Аня?» «Мы все знали эту женщину под именем Ани Соловьевой». «Так это наша сотрудница?» — воскликнула Настя. «Та самая пропавшая Аня Соловьева, про которую следователь говорил, что ее никогда не существовало на свете?» «Это она киллер? Не может этого быть!» Да, представь себе, Кто бы мог подумать? Голос славы звучал так спокойно, он никак не соответствовал важности сделанного им заявления. Но как же так? Никто не догадывался, кто такая Аня на самом деле. Аня ничем себя ни разу не выдала. Она была идеальной исполнительницей. Но мне сказали, что Аню привела Камилла. Камилла поступила так не по своему желанию. Ее об этой услуге попросил один человек, которому она не смогла в тот момент отказать. «Что за человек?» Слава не ответил, и Настя решила, что тем человеком мог быть только Олег. «И что же это получается? Зачем Олег внедрил Аню в ваш коллектив?» Думаю, что Ане надоело болтаться без дела. Она ведь по натуре своей человек очень работящий. А эти случайные заработки, от случая к случаю, которые подкидывал ей Олег, желая устранить очередную изменщицу, Аню совершенно не устраивали. Она захотела влиться в коллектив, стать его частью. И ей это отлично удалось». Да, но как Олег мог терпеть Аню у себя под носом? У него просто не было иного выбора. Аня имела над ним власть. Сама понимаешь, отказать ей было бы для Олега равносильно катастрофе. Он никак не мог ссориться с той, который поручал всю грязную работу. Она пошла на шантаж, вынудила принять ее на работу. Аня делала грязную работу, потом ей это надоело. Она захотела подняться вверх по социальной лестнице, и она добилась своего. Слава замолчал, глядя на воду. Настя стояла рядом и тоже молчала. — И это озеро! — внезапно произнес Слава. — Разве оно не прекрасно? — Не, не знаю. Не уверена. А вот Аня частенько приезжала сюда вместе со своими жертвами. Голос у Славы звучал до того странно, что Настя, хоть и была поглощена своими мыслями, невольно насторожилась. — Что? Что ты сказал? Аня привозила сюда свои жертвы? Она привозила сюда невесту Олега? Всех до единой. Теперь в голосе славы звучало торжество, которое насторожило Настю еще сильней. Она обвела пустынный берег озера взглядом. До да чего же серо, холодно и тоскливо вокруг. Вполне подходящее местечко для убийства. Тут же она и закапывала свои жертвы. Настя вздрогнула. «Откуда ты это знаешь?» Тебе сказал об этом следователь? Нет, я знаю это лично от Ани. Ты что, ты разговаривал с ней об этом? И неоднократно...» Слава повернулся к Насте. Его светлые глаза странно блестели в темноте. «Это ведь в полиции думают, что киллера нанял Олег», — сказал он. «А тебе я сейчас скажу правду От чего Отчего-то от этих его слов Настя стала совсем не по себе. Потянула оказаться подальше отсюда. Противный Славка. Затащил ее в такое гнусное место. Разговоры какие-то непонятные разговаривает. «Права, мила. Неприятный он человек». Никто даже не подозревает, кто являлся заказчиком этих исчезновений. Ни один человек в мире нынче не знает, что это я давал они эти заказы. Я и только я. "Славка!" взмолилась Настя. "Нашёл время для шуток?" И взглянув на него, она уточнила: "Ты, ты же шутишь?" Но Слава покачал головой. «Нет, Настя, какие уж тут шутки. Я говорю с тобой совершенно серьезно. Хватит нам ходить вокруг да около. Я и привез тебя сюда, чтобы серьезно и спокойно поговорить обо всем. Время пришло, пора открывать карты». И он снова замолчал. Вдали закричала какая-то птица. Но кроме ее одинокого голоса, никакой иной шум не доносился до слуха девушки. Только шелест мелкой прибрежной волны, которая то набегала на низкий топкий берег, то также равнодушно убегала назад. И внезапно Настя поняла, зачем Слава привез ее в это место. И от этой мысли ей сделалось до того жутко и холодно, что казалось, внутри у нее разом всё застыло. а потом и вовсе покрылась такой прочной ледяной коркой, что ни пробить, ни спастись.